Они хотят придать себе храбрости. Они думают, если у них есть шипы, их все боятся. Я ничего не ответил. В ту минуту я думал, если этот болт и сейчас не поддастся, я так стукну по нему молотком, что он разлетится вдребезги. Маленький принц опять прервал мои мысли. А ты думаешь, что цветы? Ничего я не думаю. Я сказал тебе первое, что пришло в голову. Ты видишь, я занят серьезным делом. Он ошеломлённо посмотрел на меня. Важным делом, серьезным делом. Он все еще смотрел на меня, а я, перепачканный смазочным маслом с молотком в руках, наклонился над предметом, который казался ему таким уродливым. Ты говоришь, как взрослые... Мне стало совестно, а он беспощадно прибавил, «Все ты путаешь, ничего не понимаешь». Он не на шутку рассердился. Он тряхнул головой, и ветер растрепал его золотые волосы. «Я знаю одну планету. На ней живет такой толстый господин с багровым лицом. За всю свою жизнь он ни разу не понюхал цветка, ни разу не взглянул на звезду».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 У цветов растут шипы, и миллионы лет овцы все таки едят цветы. Так неужели это не серьёзное дело понять, зачем они изо всех сил выращивают шипы, если от шипов нет никакого толку? Неужели это не важно понять, почему овцы и цветы воюют между собой? Да разве это не серьёзнее и не важнее, чем арифметика толстого господина с багровым лицом? А если я знаю цветок, единственный в мире, он растет только на моей планете, и больше такого нет нигде. А маленький барашек в одно прекрасное утро возьмет, да и съест его, и даже не будет подозревать, что он натворил. И это все, по-твоему, не важно, Он не мог больше говорить. Он вдруг разрыдался. Я бросил работу. Мне смешны были злополучный болт, молоток, Жажда и смерть. На звезде, на планете, На моей планете по имени Земля Плакал маленький принц. И нужно было его утешить. Я взял его на руки, стал баюкать. Я говорил, цветку, который ты любишь, ничего не грозит. Я нарисую твоему барашку намордник. Я нарисую для твоего цветка броню. Я, Я плохо соображал, что говорю. Я чувствовал себя ужасно неловким и неуклюжим.